Глава 18. Кабинет был довольно просторным. Бежевые стены, мебель из красного дерева. Книжные шкафы занимали пространство одной стены. Другая стена была полностью стеклянной, открывая потрясающий вид на город. У предыдущего начальника, видимо, была агорафобия, так как окна закрывали жалюзи, а у того, кто сейчас стоял в центре помещения, с этим полный порядок. Старый кабинет, новый шеф. Он просил называть его Милтон. Высокий, худой, хотя скорее поджарый. Светло-русые волосы, голубые глаза, сломанный нос. На вид лет 35. Он собрал всех в штабе, чтобы познакомиться с новыми подчиненными. Спустя два месяца после смерти предыдущего начальника наконец-то появился новый. Парни засиделись без дела. Деятельность М1 была приостановлена, пока не уладили вопрос с управляющим. Сейчас все будут снова в пределе. Даже Рэнди немного волновался, хотя обычно был спокоен как удав. Как думаешь, он не закроет мою лабораторию? Рэнди снял очки, протер их краем халата и снова водрузил себе на нос. Я думаю, что у него хватит ума распознать в тебе блестящего ученого. Ему достаточно только войти в лабораторию, чтобы раз и навсегда стать твоим фанатом». Хэнк подмигнул другу. Сам он еле сдерживал нетерпение. «Скорее покончить с этим и направиться в спортзал». Он догадывался, что она тоже должна прийти. В противном случае, почему Майкла все еще нет? Ведь его отправили за ней. Хэнк одернул воротничок, который вот-вот задушит его. По случаю знакомства с новым начальником, они все были вынуждены придерживаться делового стиля. Строгая рубашка и брюки. Хэнк глянул на свой роликс. «Ну сколько можно ждать?» Как по заказу, дверь кабинета открылась, и вошла Элизабет в сопровождении Майкла. «Ну, наконец-то! Может, уже приступим к делу? А почему в кабинете так душно? Может, включить кондиционер?» Хэнк отвернулся к панорамному окну и засунул руки в карманы. «Ну что ж, раз все сборе предлагаю начать наше собрание». Милтон пригласил присутствующих в конференц-зал. Едва все расселись, он начал свое выступление. «Добрый день, господа и дамы. Меня зовут Милтон. Я новый управляющий отделением М1 по разведке и оперативной подготовке. С этого дня я ваш непосредственный начальник. Прошу любить и жаловать». Улыбка тронула его губы, отчего лицо начальника стало по-мальчишески молодым. «Если у вас появятся вопросы, вы сможете задать их в конце моего выступления». Хэнк опустил взгляд на свои руки под столом. мозоли стало больше. Спасибо занятиям в спортзале. Интересно, ее оставят или уволят ввиду того, что она была завербована нелегально? Хэнк поднял голову и наткнулся на пристальный взгляд зеленых глаз. Несколько секунд он удерживал зрительный контакт, потом отвернулся в сторону шефа. Тот рассказывал про их будущие цели. Хэнк вновь встал смотреть на руки. Интересно было видеть Элизабет в строгом костюме. Или, вернее сказать, лилит. Серая юбка до колен плотно обтягивала стройные бедра. Белая блузка оттеняла шоколадный загар. Несколько пуговиц у горла были расстегнуты, как бы намекая на то, что под ней скрывается весьма многообещающее продолжение. Наверняка белый лифчик и наверняка кружева. Хэнк поправил член под брюками. Вновь поднял голову. Лилит снова смотрела на него. Наверное, читала его мысли. Лилит изменилась. На шее висела тонкая золотая цепочка с кулоном. В ушах серьги-кольца. Оказывается, очень сексуальные серьги. Интересно, а ее волосы такие же мягкие, как были тогда? Помнится, он любил касаться их. Если ни у кого нет вопросов, предлагаю закончить сегодняшнее собрание. «На электронку каждому я отправил время и даты, когда вам надо будет подъехать в офис, чтобы мы с вами побеседовали лично. Мисс Гувер, задержитесь». Она вздрогнула, будто он прервал ее размышление и повернулась к начальнику. «Мне подождать вас в кабинете?» По залу разнесся ее мелодичный голос. «Будьте так любезны». Лилит поднялась и направилась в соседнее помещение. Все головы, как по команде, повернулись в ее сторону. И Хэнк не исключение. Она, кажется, похудела. Интересно, зачем ей это? Все начали подниматься. Тони из пятого отдела подошел и заговорил с начальником. Хочет, чтобы его лицо получше запомнилось шефу. Рэнди прав. Он какой-то скользкий. Хэнк был согласен с ним. Хэнк поднялся из-за стола и пошел к выходу, но чертовы ноги сами понесли его в кабинет Милтона. Она стояла у окна и разговаривала с Халком. При виде Хэнка тот откашлялся и пробормотал что-то про срочные дела в канцелярии. Элизабет проводила его взглядом. «Как мне теперь обращаться к тебе? Элизабет или, может, Лилит?» Глаза Лилит расширились. Взгляд метнулся к Хэнку. «Ты знаешь...» Неуверенность в ее голосе заставила Хэнка почувствовать дискомфорт. Она казалась такой несчастной ему захотелось обнять ее и утешить он засунул руки в карманы брюк и сжал кулаки читал твое досье очень занимательно отлично по огневой подготовке помнится ты раньше не знала каким концом стреляет пистолет лилит отвернулась к окну и обхватила себя руками я кое чему научилась за эти годы интересно чему как не стать жертвой маньяков психопатов она повернулась к нему И гнев в ее взгляде заставил Хэнка отступить. «Алертон, вам я назначил время в четверг после обеда. А сейчас я бы хотел побеседовать с мисс Гувер». Хэнк обернулся. У двери в конференц-зал стоял Милтон и с вежливым нетерпением поглядывал на дверь. Хэнк в последний раз взглянул на одинокую фигурку у окна и вышел. «Опять эти ее игры. Как же они его достали!» «Все, пора в спортзал». Его мышцы уже заждались. По дороге к лифту Хэнк встретил пару практиканток. Они проводили его призывными взглядами. В другой раз, девочки. Ему опять показались навязчивыми подобного рода заигрывания. А вот гнев одной особы, кажется, снова завел его.